Франсуа Арман Сюли Придом Поэтом будущего Певцы грядущего Все тайны мировые От вас вселенная узнает, наконец, И ярко озарит светильник ваш впервые Причины действия, начало и конец. Ваш стих у нас вежит бессмертные идеи, когда закроет нас могильная плита и мы сойдем во мрак ничтожные пигмеи и смолкнет голос наш закроется уста но вспомните что мы поем любовь и розы в суровый век когда орудий слышен гром Для тех, кому в удел даны судьбою слезы. Жалейте же о нас, боровшихся со злом. Толпою к вам сойдут счастливейшие грезы, И мир страдания вам будет незнаком.